Глава 11. Сиди Тартри Бен Тарт Ри. Зайдите как-нибудь в сумерки в одну из алжирских кофейн верхнего города, вы еще и теперь можете там услышать, как мавры толкуют между собой, подмигивая и посмеиваясь, о неком Сиди Тартри Бен Тартри, любезном и богатом европейце, который несколько лет назад проживал в верхнем квартале с одной дамочкой, местной жительницей по имени Байя. Нетрудно догадаться, что этот самый сидит Артрин, оставивший по себе столь веселую память во всей Казбахской округе, есть никто иной, как наш Тартарен. Ничего не поделаешь. В жизни святых и в жизни героев бывают часы ослепления, смятения, слабости. Знаменитый Тарасконец не составляет исключения. Вот почему целых два месяца, позабыв о львах и о славе, он упивался восточной любовью и, подобно Ганнибалу, Капуе утопал в неге белого алжира. Бремечания. После разгрома римской армии при Каннах 214 год до н.э. карфагенский полководец Ганнибал вместо того, чтобы брать Рим, дал своим войскам отдых в Капуе. По преданию, зимой там карфагеняне изнежились и потеряли боеспособность. Доблестный муж нанял в самом сердце арабского города хорошенький домик в местном вкусе с внутренним двором, банановыми деревьями, прохладными галереями и фонтанами. Там он и жил вдали от городского шума вместе со своей мавританкой, сам с головы до ног превратившись в мавра, посасывая с утра до вечера кальян и объедаясь вареньем с мускусом. Разлегшись на диване прямо против Тартарена, бая, под гитару, мурлыкала нечто монотонное или же, чтобы развлечь своего повелителя, исполняла танец живота, держа в руке зеркальце, любое своими белыми зубками, кривляясь и ломаясь. Так как дама не знала ни слова по-французски, а Тартарен ни слова по-арабски, то разговор у них часто иссякал, словоохотливому тарасконцу это было в наказание за болтливость, которую он грешил в аптеке у Бизюке и в оружейном магазине у Кастекальта. Но даже и в этом наказании таилась особая прелесть. То было некое сладостное цепенение, выражавшееся в том, что Тартарен за целый день не говорил ни слова и только слушал бульканье кальяна, треньканье гитары да тихий плеск фонтана на выложенном мозаикой дворике. Кальян, баня и любовь заполняли всю его жизнь. Тартарены его возлюбленные выходили из дому редко. Кое-где, сиди, тартри, садился на доброго мула, его дама вспрыгивала на крупы, и они отправлялись есть гранаты в маленький садик, который он купил неподалеку. Но хоть бы раз он спустился в европейскую часть города... Кутящие зуавы, алькасары, где полно офицеров, вечный лязг сабель под аркадами. Этот алжир, представлявшийся ему столь же безобразным, как любая кардегардия на западе, он терпеть не мог. В общем, он тарасконец был счастлив, особенно Тартарен Санчо, большой любитель турецких сладостей, тот был в полном восторге от своей новой жизни. У Тартарена Дон Кихота при мысли о тарасконе и обещанных львиных шкурах нет-нет, да и просыпалась совесть, но ненадолго. Один взгляд бай, одна ложка чертовски вкусного душистого варенья, дурманищего, как напиток цирцей, и грустные мысли рассеивались. По вечерам приходил князь Григорий помечтать вслух о свободной Черногории. Отличаясь неутомимой услужливостью, этот любезный господин исполнял у них обязанности переводчикой даже в случае нужды домоправителя, совершенно бескорыстной из любви к искусству. Кроме него Тартарен принимал у себя только «Тарок». Эти корсары со свирепым выражением лица, которые еще так недавно, сидя в своих темных ловчонках, внушали ему необоримый страх, при ближайшем знакомстве оказались добродушными, безобидными купцами, золотошвеями, кондитерами, кальянщиками. Все это были люди благовоспитанные, услужливые себе на уме, смотрительные, мостаки по части игры в карты. Чуть не каждый вечер эти господа приходили к Сиди Тартри 3 обыгрывали его... Поедали его варенье, а ровно в 10 Воссылали благодарение пророку и скромно удалялись. После ухода гостей Сиди Тартри и его верная подруга Проводили остаток вечера на террасе, широкой белой террасе, Которая служила их дому, кровлей и господствовала над городом. Вокруг множество других террас, таких же белых, Озаренных тихим светом луны, уступами спускалась к морю. Ветер доносил звон гитар. Внезапно в вышине мягко вспыхивала ясная, как созвездие, полнозвучная мелодия. На минарете ближней мечети появлялся красавец Моэдзин, и его белый силуэт отчетливо вырисовывался на темной синеве ночи. Дивным голосом, разносившимся далеко кругом, он словословил Аллаха. Бая выпускала из рук гитару, и ее большие глаза, устремленные на мой Дзина, казалось, жадно впивали слова молитвы. И пока длилось пение, она вся дрожала от восторга, словно восточная, святая Тереза. Тартарен взволнованно смотрел на нее и думал о том, какая это должно быть могучая и прекрасная вера, если она способна вызывать такой молитвенный жар. Тараскон, закрой от стыда свои очи, твой тартарен, помышляет о вера-отступничестве. Slaatste manier van denken. En wat is